Глава двадцать Дуня далеко не сразу поняла, что происходит. Остановившись внизу, она хотела было окликнуть Семёна. А потом... потом она увидела это. Сердце замерло на какой-то миг и понеслось вскачь, будто на перегонки несущейся на неё снежной массой. «Нет», — пискнула Дуня, наблюдая за стремительным чаще лавине на перерез фигуре Семёна. Она не была профессиональной лыжницей, но даже ей было понятно, что этот безумный мужчина задумал. За какие-то доли секунды Дуня как будто прожила несколько жизней и... умерла. Ведь, несмотря на все усилия Краснова, это был гораздо более вероятный сценарий. Альтернативой ему — смерть его самого. Или смерть их обоих. «Нет!» – закричала она, срывая горло. «Нет! Этого просто не могло случиться теперь, когда они снова встретились, когда поняли. Да, да, поняли, что просто обязаны быть вместе, что, может, только для этого они рождены, что весь их жизненный путь, путь навстречу, вновь потерять друг друга». «Нет, Господи, пожалуйста, если ты нас свел, пожалуйста, не забирай его!» Дуня плакала и не чувствовала этого, будто загипнотизированная, разворачивающаяся перед ее глазами драмой. Она не могла пошевелиться, не могла бежать, хотя это вряд ли бы ей помогло. Она просто стояла, да и молилась, может быть, впервые в жизни. На ее глазах два снежных потока встретились. Снег вспенился, вверх поднялись снопы сверкающих искр и замерли. Гул, вызванный движением снежных масс, резко оборвался. Внезапно наступившая тишина обрушилась на уши. В них шумело, как под толщей воды, и ритм этому шуму задавал оглушительный грохот сердца. Как она отмерла, как нашла его, Дуня не помнила. Опустилась рядом на колени, зубами сдернула перчатку, коснулась горла. «Пожалуйста, пожалуйста, Господи, не забирай его у меня!» «Я больше никогда ничего у тебя не попрошу. Только не забирай. Я люблю его. Я же так сильно его люблю!» Голос срывался, в горле примерзко булькало. Слезы душили и размывали. Туманили картинку перед глазами. Я уже думал, что никогда не услышу этих слов. «Так бы и сказала, что мне надо сделать, чтобы...» Договорить Краснов не смог. Потому как Дуня, осознав, что он жив-здоров, схватила его за грудки и с непонятно откуда взявшейся в таком хрупком теле силой встряхнула. «Ты жив?» «Ну, конечно. Что мне будет?» «Господи, ты жив, жив!» шептала она, целуя его руки и те местечки, целовать которые, не мешал шлем на его голове. — Не надо. Ну что ты? Дуня, милая, прекращай, нам нужно выбираться отсюда. Прости, что я тебя не послушала. Прости, что пристала к тебе с этими лыжами. Это я во всем виновата. Ужас сменился сокрушающим чувством вины. Семен приподнялся на локти, дернул застежку шлема, стащил тот с головы и настороженно осмотрелся. «Нет, виноват тот, кто выпустил залп». «Наверное, здесь тоже ведут работы противоловинные службы. Я, кажется, даже видела вчера их сотрудника», — шмыгнула носом. Дуни все еще не верилось, что они спасены». Облегчение разливалось внутри горячим потоком, выталкивающим на поверхность кожи мурашки. «Где?» — видела. Напрягся Краснов, осторожно растирая руками ее одеревеневшую спину. «У нас во дворе». «Ты уверена?» «Не знаю. Я была слишком расстроена. А что?» «Здесь не работают противоловинные службы». «Дерьмо». «Нужно отсюда поскорее выбираться!» Краснов еще раз внимательно осмотрелся, сканируя взглядом пространство. Отсекая страх, Дуня задумчиво закусила губу. Ей и в голову не могло прийти, что кто-то мог действовать намеренно. Поэтому, поразмыслив, она заметила. «Наверное, это были какие-то охотники. Ну или подвыпившие туристы. Знаешь, из тех, что палят в воздух на радостях. Семен переубеждать ее не стал. «Тогда нам, тем более, нельзя тут рассиживаться. Пойдем». Дуня не спорила. Она уже начала замерзать, да и после произошедшего у нее не было никакого желания здесь оставаться. Ее охватила такая слабость, что даже ноги передвигались с трудом. В домик Дуня вернулась, едва живая. «Собирайся», — скомандовал Краснов. Дуня удивленно моргнула, поражаясь тому, как поменялся его голос. И даже пластика изменилась, приобретя какую-то странную звериную хищность. «Прямо сейчас? Мы же хотели остаться до завтра». Семен, который принялся складывать их вещи в сумку, замер. Поднял холодный, недоумевающий взгляд. Будто он, что-то для себя решив, настолько сосредоточился на поставленной перед собой задачей, что не считал, в принципе, возможным ее обсуждение. Это позволило ей очень много о нем понять. До того, как он, взяв себя в руки на мгновение, вновь выключил свой супер-режим. Боюсь, нам придется пересмотреть наши планы. Пока я не знаю, что произошло, оставаться здесь небезопасно. И вот тут до нее окончательно дошло. Дуня сглотнула и, поежившись, обхватила себя ладонями. «Ты полагаешь, что это кто-то сделал специально?» «Я не знаю этого. Но лучше перестраховаться». Понимая, что она здорово напугана, Краснов бросил сборы и, подойдя вплотную к ней, ласково коснулся щеки. «Я не могу тобой рисковать, даже если вероятность этого минимальна. Понимаешь?» «Да. Но постой. Кому это нужно? Это, может быть, как-то связано с твоей работой, да? Ты кому-то перешел дорогу?» Краснов не торопился с ответом и лишь сильнее сжимал челюсти. «Как я уже сказал, пока рано о чем-то судить. Да...» Но он и не отмёл её предположение, а значит, кто-то и впрямь мог желать ему смерти. Ещё бы, учитывая то, чем Семён занимался. Схлынувший только-только ужас вернулся. Дуня прижалась к его шее широко открытым ртом дыша им, заглушая свою панику, но всё равно задыхаясь. Ну, всё, всё, девочка моя. «Все же хорошо». «Да, но...» «Но что?» «Мне теперь все время придется о тебе волноваться». Семен отстранился так, чтобы получить возможность заглянуть ей в глаза, выискивая в них что-то одному ему ведомое. «Это означает, что твой ответ...» «Да?» «Смотря на какой вопрос». «Ты останешься со мной!» «К черту, Берлин!» Дуня зажмурилась, взвешивая все еще раз. Хотя после всех брошенных с перепугу клятв и обещаний Богу, думать здесь было не о чем. Этот страшный случай, возможность сравнить каждый из сценариев жизни, И ужас, который она испытала, осознав, какой, может быть, эта самая жизнь без него, не оставили ей и крупицы сомнений. У Берлина нет ни одного шанса. Даже если теперь тебе придется все время обо мне волноваться? Хороший вопрос. Вынесет ли она жизнь в постоянной тревоге? Она не знала на него ответа. Но, с другой стороны, если задаться вопросом, вынесет ли она жизнь без него? Ответ был весьма однозначным. Нет. А значит, нет и иного выбора. Даже тогда я постараюсь не слишком выносить тебе мозг своими женскими страхами. Всхлипнула Дуня. Значит, решено. Сомнение. В голосе этого сильного, несгибаемого мужчины, который без тени сомнений бросился навстречу смертоносной лавине, послышались дикие в его устах нотки. Нотки болезненной неуверенности, от которой у Дуни в груди что-то мучительно сжалось. Она чуть сутулила плечи, переживая теснящую боль. Опустила голову и только тут увидела, что Краснов протянул ее руку, желая по-партнерски скрепить их союз. Но поскольку его намерение поначалу ускользнуло от ее внимания, тот был готов уже пойти на попятный. Не в силах этого допустить, Дуня спешно обхватила его ладонь и энергично встряхнула. «Решено!» «Дунь!» Она не смотрела на него, понимая, что в сухую проигрывает борьбу со слезами и не желая показать ему свою слабость. «На самом деле, я уже давно отошел от всяких дел. Никаких хвостов за мной не тянется. Я был осторожен». «Значит, ты меня проверял?» — изумилась она. — Да, наверное. Понимаешь, мало какая женщина выдержит, когда ее мужик неизвестно где пропадает и непонятно какой опасности подвергается. — Я бы выдержала. Даже тогда, с непонятно откуда взявшейся горячностью и убежденностью, заметила Дуня. И снова Семен молчал внимательно на нее, глядя. А потом улыбнулся и кивнул. «Да, ты бы смогла». «Господи, Дунь, ты хоть понимаешь, как я тебя люблю?» И «Я тебя люблю. Жаль, что мы потеряли столько лет. Мы наверстаем, клянусь. А пока и впрямь, нам лучше поторопиться». Дуня так и не поняла, угрожало ли им хоть что-то в самом деле, но в гостиницу они вернулись благополучно. Семён тут же уехал, сославшись на дела, наградив ее на прощание коротким, голодным поцелуем. В следующие до отъезда дни они виделись всего пару раз. Во-первых, потому что Дуня была под завязку загружена работой. А во-вторых, потому что ей пришлось уехать раньше, чем она планировала. Об этом попросили немецкие партнеры. И Дуне показалось, что Семен даже обрадовался такому повороту. «Быстрей уедешь, быстрее вернешься», — объяснил он. Ах, И если бы ее удовлетворило это объяснение. Вдруг оказалось, что за тысячи километров от него так трудно противостоять своим страхам. Те вгрызались в нее с новой силой, заставляя сомневаться в правильности принятого решения. Подпитывал их и самый родной для нее человек. «Ты окончательно спятила!» — орал отец, примчавшись в Берлин, как только узнал, что она отменила свадьбу. «Променять карьеру отличного парня на жизнь с каким-то агрессивным воякой в глуши! Чем ты думаешь? Кем ты меня выставляешь? Я все уши прожужжал Кохману насчет партнерства! «Ты шла к нему пятнадцать лет!» Разочарование во взгляде отца было невыносимым. Дуня сжалась, надеясь, что ей не придется выбирать между двумя самыми главными в ее жизни мужчинами. «Тебя больше беспокоит твоя репутация или мое счастье?» «Счастье? Ты думаешь, будешь счастлива с этим?» — Этим! — отец отвернулся, ударил кулаком по барной стойке в квартире, которую она снимала последние пару лет, справедливо решив, что это гораздо лучше, чем каждый раз оставаться в гостинице. — Папа, что? — сутулев плечи, устало поинтересовался тот. — Мне ведь было очень плохо. Безумно плохо тогда, когда твоими усилиями Мы с Семеном расстались, но я тебя все равно простила, потому что люблю и принимаю таким, каков ты есть. Ты не мог бы тоже меня принять такой безнадежно любящий мужчину, который тебе не нравится, и хотя бы попытаться принять его ради меня. Ответом Дуня был тяжелый вдох. Но «Ну, и где он, этот мужчина, тогда, когда он так тебе нужен, в самый ответственный момент, где он?» «Ну, зачем ты начинаешь? Семен ведь не выездной, и тебе прекрасно это известно». «Краснов за ручку здоровается с президентом». «Неужели ты думаешь, что при желании он не смог бы выхлопотать разрешение?» Дуне нечего было на это сказать. Эти же вопросы она гнала от себя последние две недели, которые, кстати, ей любезно предоставили для того, чтобы еще раз хорошенько обдумать свое решение. «Значит, у него есть причины этого не делать?» «Дуня! Девочка!» Подумай тысячу раз. Не отказывайся от карьеры. Это возможность, которая выпадает, может быть, раз в жизни. Я не отказываюсь от карьеры. Пойми ты это, наконец. Более того, благодаря Семену я вчера получила приглашение на участие в одном интересном проекте. Благодаря Семену или своему таланту. Давай на берегу уточним. Он так и сказал «Я выхлопотал для тебя проект». «Нет, Семен никогда бы так не сказал, не стал бы хвастаться и пускать в глаза пыль. Он человек действия, а не слов». «Тогда тем более сейчас он должен быть рядом. Когда завтра ты огласишь Кохману свое окончательное решение, пожалуйста, прими это к сведению». Отец уехал, оставив после себя гулкую тишину, которую Дуни срочно нужно было чем-то заполнить. Она сверилась часами, произвела в уме нехитрый подсчет, высчитывая разницу во времени, и набрала Быкова, который к этому моменту как раз должен был ознакомиться с предварительной сметой на строительство лакшери-отеля у горячих источников. Сначала Роман долго не отвечал. Потом так долго не мог понять, чего она от него хочет. Да и Дуня ведь тоже не сразу поняла то, что он чудовищно пьян. «Отель? Не будет никакого отеля. Я выхожу из проекта». Пусть дальше Юлия Александровна сама с этим... Грязное ругательство, слетевшее с его губ дальше, удивило Дуню, Едва ли не больше, чем все сказанное ранее. «Эй, Роман, ты вообще как, в порядке? У вас все хорошо?» «У нас? У нас!» — бестолково повторил он и пьяно рассмеялся. «А нет никаких нас! Мы разводимся!»